Сочинение в трёх томах. Москва. Художественная литература. 1974 год. Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того ещё особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, вследствие чувства превосходства, быть может, мнимого.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 Рукой пристрастной прими собрание пёстрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных и идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, лёгких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горьстных замет.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 Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал три балы ежегодно и промотался наконец. Судьба Евгения хранила: сперва мадам за ним ходила, потом с ей её сменил. Ребёнок был рязов, но мил. Monsieur Labé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 Так воспитанием, слава богу, у нас немудрено блеснуть. А Негин был, по мнению многих судей решительных и строгих, учёный малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка. С учёным видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнём нежданных эпиграмм.